684 декабрь 27 С одной стороны, желание тонких достижений и обострение восприимчивости вполне естественно. С другой, все достижения обоюдоостры и представляют собой опасность, если аппарат духа недостаточно очищен. Между этими двумя противоположениями надо найти золотую середину. Срединный путь был указан давно. Главное — избегать всех насильственных попыток над своим организмом, ставя под контроль свои воли и оболочек. Необходимо уметь разбираться в мыслях и разделять их принадлежность на свои и чужие. Если этого не делать, то можно представить себе, чем это обернется, когда волны самых необузданных и неприятных мыслей отовсюду начнут вторгаться в сознание. Многие явления можно вызвать искусственно, но как от них оградиться и остановить, если они начнут бесконтрольно врываться во внутренний мир? Следует положиться на мудрость учителя, который ведет и основные усилия направить на очищение от всякого ссора и овладение мыслью. Чистое и прекрасное мышление, лучшая защита от всевозможных вторжений. Трудно удержаться от омрачения под ударами кармы, но и этого надо достичь всеми силами стремясь сохранять равновесие. Неуравновешенные ауры друзей могут действовать весьма дисгармонично. И здесь особенно трудно оберегаться от отягощающих воздействий. Вопрос о близко стоящих очень сложен. Если близость дает право на то, чтобы быть около, то они же вынуждают разделять и нести тот груз, которым они отягощены отягощенных карму и не приближает учитель пока она не будет исчерпана